Я ещё жив, и командование не сдал. Слушать всем, радист, передать на стрелу. Людей на острове не обнаружил. Продолжаю поиски. Но Это невозможно. Вам нужна немедленная операция. Это самоубийство. Вы не понимаете, что вы говорите. Доктор, прекратите аврал я, я в здравом уме, и даже вы не сможете этого отрицать. Радист, исполняйте приказание. Есть! Я буду находиться здесь, в рубке. Доктор, вам мой приказ. Доставить меня живым в больницу. С торпом. Есть. Быстренько рассчитай курс. Эллиптическая раскручивающаяся спираль от острова с наклоном на Зюит, с учетом дрейфа их шлюпки. Расстояние в спирали 3-4 мили. Мы должны пройти весь район их возможного нахождения. Ясно? Есть, капитан. Если я потеряю сознание или умру, приказ остается в силе. О моём состоянии на Большую Землю докладывать запрещаю. Ясно? Есть, капитан. Полный ход с торпом. Я еще хочу успеть в больницу. Ну, можно считать, что бунт на корабле. Доктор! Что доктор? Я говорю, немедленно в порт, в больницу, иначе я ни за что не отвечаю. Доктор, ты отвечаешь за все. Перед собой, передо мной, перед ним. Ты сделаешь все возможное и невозможное, доктор. Ты слышал приказ капитана? Слышал. А как его выполнять? У тебя голова. В голове знание, медицина. Действуй, друг. Я верю, что ты сумеешь. Ну вот. А я займусь своим делом. Полный вперед. Лево руля. Курс 35. Что с ним? Перелом правой ноги, двойной перелом левой. Удар пришелся по животу. Без рентгена ничего не могу утверждать, но, боюсь, повреждения тяжелейшие. Как это получилось? Матросы рассказывали. Они швартовались у скал, там ведь везде берег скалистый. Накат очень велик. Они трижды пытались, наконец подошли, но в последний момент шлюпку повернуло и понесло прямо на скалу. Капитан выскочил, пытаясь удержать. Никто даже помочь не успел. Дело произошло в секунду. Шлюпку бросила на капитана, он удержал, но принял весь удар на себя. Тут же ребята выскочили, удержали, вытащили. Все ясно, шлюпку и матросов спас. Как голова, спина. Голова и спина не задеты. Необходима немедленная операция. Ты слышал, что сказал капитан? Что он в полном уме, это правда? Когда он говорил, он был в сознании. Он слышал твой диагноз и после этого отдал приказ. Да приказ самоубийцы. Нет, нет, нет. Человека, который идет спасать людей. И сам погибает? Нет, если ты сделаешь все, чтобы спасти его. Но если что случится, ответишь ты. Эх, доктор. Я сделаю все возможное. Доктор, и невозможное. И невозможное. Ну вот так. Семь часов. Ночь прошла, спит. Ну что ж, Боцман, эту ночь мы выиграли. Вы и мы. Эту ночь? А дальше что? Что будет дальше -то? Дальше я знаю одно. Буду верить в невозможное так же, как и вы. Буду делать невозможное, чтобы случилось невозможное, чтобы он жил. А что он сейчас? Ему не хуже? Так, пульс, давление. Он по-настоящему спит уже больше часа. Это большое дело. Сейчас волосок прибавился на его весах. Время работает на него, каждый час, каждый день. Но все может быть, может быть только одно, доктор, Все будет в порядке. Глядя на вас, начинаешь думать, что вы оба бессмертные. Бессмертный доктор, бессмертные. Моряки ведь что, они не умирают, они в чаек превращаются. Ну, а те, за кем ваш капитан к острову плавал, в чаек? Ну, нет, они пока еще в человечьем обличии походят. Шесть часов гонец вокруг острова крутился. Рулевой мальчишка первым увидел. глаза как у ястреба. Они все ракеты расстреляли. Обуж в были. Ну, а теперь порядок, пока в в порт шли, обоих в чувство привели. Наш доктор говорит, что даже не простудились. М -м -м. Доктор, он проснулся. Да-да, я вижу. А -а -а. Боцман, и вы здесь, доктор? Да-да. Сестричка. А что, если нам ребята, сесть за стол и попить чайку. А? Доктор, вы не возражаете? выпить пить хотите? М -м -м, помираю. Ну, что ж, это можно. Сестра, сделайте-ка нам поильничек чаю покрепче и погорячее. Хорошо, доктор. Боцман. Есть, капитан. Это ты меня все время за руку держал. Ну я. Спасибо. О, да вот и все. А как те наши с маяка? О, что это? Доктор. Спокойно. Доктор. Спокойно. Он, он опять сюда. Спокойно, боцман. Ничего, ничего, спокойно. Просто он очень слаб. Этот разговор утомил его. Он спит. Пусть спит. Это очень полезно. Ничего, ничего. Пульс. Пульс хороший. А вот и чаек. Тихо. Когда проснется, попоите его. Там смена пришла. Надо сдавать дежурство, а я что хотел сказать? Смена, говорите? Я пойду сдам дежурство и сразу вернусь. Кризисный период очень опасный, буду здесь все время. Я вот тоже хотела сказать, что останусь. Значит, снова все вместе, всем экипажам. Ну, тогда порядок будет. Как знать, как знать еще столько впереди.